Глава 20 Сбывшаяся мечта. Когда первые эмоции схлынули, Кевин усилием воли вернул себе способность мыслить здраво. Надо осмотреться. Он же оставлял защитный кулон. Его силы, по прикидкам мага, должно было хватить на пару дней. А если бы в куполе был не дракон, то и на всю неделю. Драконья аура подавляет магию, но не так же быстро. К тому же Кейв своими глазами видел, что Барьер встал и удерживал детеныша внутри. Кевин все проверил и осмотрел. Ни дракона, ни его бушлата, ни защитного кулона. «Смотри!» сони стояла у противоположного края опушки. «Тут какой-то странный след, будто что-то тащили!» кеев подошел и присмотрелся. Действительно, по направлению к горам тянулась широкая полоса. Странно, что к горам, если бы дракона нашли люди, они бы пошли с ним в город. Но других следов, кроме этого, от опушки не вело. Кейв на секунду засомневался, стоило ли брать с собой Соню. С другой стороны, и одну ее оставлять не хотелось, когда лес кишмя кишит охотниками за удачей и драконом. «Идем?» — спросила девушка, и первая двинулась по следу. кейф обогнал ее и пошел первым, прокладывая дорогу и то и дело запуская поисковые импульсы. Ничего. Лес закончился. Начались горы с крутыми испещенными трещинами склонами. След поворачивал вправо и тянулся вдоль хребта, уводя за собой все дальше. Крепость осталась позади, окончательно скрывшись из виду. Но долго идти не пришлось. След обрывался возле небольшой расщелины, треугольником, расширяющийся к низу. Вопрос о похищении дракона отпал сам собой. «Думаешь, он там?» — шепотом спросила Соня, по примеру Кейва, заглядывая внутрь. «Да». Мак запустил в расщелину огонек, быстро затухший, однако темный силуэт он высветил, и блеснувшие в темноте желтые глаза тоже. Послышалось недовольное ворчание. «Как будем вытаскивать?» Совать к дракону руку было явно не самым лучшим решением. «Выманим!» Кевин вытащил из сумки вареную куриную грудку, ставшую на холоде почти ледяной, и положил у входа. Недовольное ворчание прекратилось, сменившись активным принюхиванием. Кейв эмпатически потянулся к детенышу, голодному, напуганному и забившемуся в единственное найденное укрытие. А молодец он, не растерялся. Макс стянул варежку и зажег на ладони огонек, зная, что это привлечет дракона вернее еды. Есть магические животные, которые не боятся огня, а есть драконы, которые огонь любят. Он ведь такой яркий, теплый и сверкает оранжевыми искрами, а драконы очень любят все яркое и блестящее. Он и амулет наверняка прихватил. Детеныш вылез на свет из своего убежища, схватил куриную грудку и юркнул обратно. «Ну, во всяком случае, он в порядке». «Может, оставим его здесь?» — предложила меха. «Кажется, он неплохо устроился». «Найдут», — покачал головой маг. «Пока его ищут в лесу, но скоро придут и к горам». Он достал второй кусок и положил его на снег, в этот раз чуть подальше от расщелины. Дракон высунул голову, покачивающийся на длинные и еще не окрепшие шеи, и щурясь, подозрительно оглядел людей. Кевин заглянул в желтые глаза и передал детенышу ощущение тепла и защищенности. Это была главная проблема. Скоро совсем похолодает, и тогда малыш попросту замерзнет. В нем еще нет огня, чтобы обогревать себя и свое жилище. И уже сейчас дракон мерз. Дракончик выбрался наружу и замер, готовый в любую секунду броситься назад. Они с минуту смотрели друг на друга, пока детеныш не начал есть, вроде бы освоившись и не спеша убегать. «Какой маленький!» — прошептала Соня, боясь спугнуть малыша. «Непривычно было видеть такого кроху. Вот огромные взрослые драконы — это да. Они пусть и редко, но все же появлялись над ними в небе. Интересно, сколько ему? Несколько дней от силы. Кевин не забывал подкидывать угощение и одновременно располагать к себе малыша. Отбраковка проходит в первые дни жизни. Интересно, что же с ним не так? Меха разглядывал дракончика, и Кевин задавался тем же вопросом. Его бы неплохо осмотреть, но пока малыш вряд ли дастся в руки. Но хотя бы не убегает. Договориться со взрослым животным всегда проще. У этого нет никакого жизненного опыта, нет запаса образов, через которые можно эмпатически общаться. Так что единственное, что оставалось Кевину, вести его за собой, держа в руке очередное угощение. Голодный дракон шел, возмущенным рыком укоряя человека, что тот не отдает ему еду просто так. «Подожди». Маг бросил очередной кусок вареного мяса подальше, а сам подбежал к расщелине и сунул туда руку. Внутри оказался его бушлат, который дракон притащил с собой, и полностью разреженный артефакт. Меньше, чем за сутки. Да, дракона он явно недооценил. С такой аурой подавления магии о портале можно даже не думать. Живыми они из перехода не выйдут. Дракон, успевший посчитать бушлат и голубой камень на цепочке своей собственностью, зарычал. Всё отдам, пообещал ему Кевин, а заодно понял, что еду пока можно приберечь. Кажется, у него нашлась неплохая альтернатива. Дракон теперь шел не за угощением, а за кулоном на цепочке, предпринимая регулярные попытки его отобрать. Даже санки не понадобились. Впрочем, санки Кевин взял искренне надеясь, что они воспользуются ими. Детеныш бы на них просто не усидел, и вести его можно было только в одном случае, если дракон без сознания или не в состоянии идти сам. Малыш же весьма бодро шагал. Видимо, он оправился от вчерашнего падения. Регенерация драконов, по тем обрывкам данных, которые Кееву удалось найти, была поистине невероятной. Если сначала маленький ящер... злился на людей, что они пытаются отнять у него его первое нажитое сокровище, то потом начал воспринимать это как игру, охотясь за раскачивающимся на длинной цепочке голубым камнем. И порой реакции Кеева едва хватало, чтобы отдернуть руку с артефактом при очередном броске. Удивительно, но до крепости они дошли без приключений, не считая того, что однажды дракон все-таки цапнул зазевавшегося Кевина за руку. Хорошо рукавица помогла. но тонкие острые клыки все равно вошли глубоко. Наверное, правая рука у мага никогда не заживет полностью. Но главное приключение ждало их впереди, вернее, наверху, куда предстояло залезть. Раньше до крепости шла выбитая в камне лестница, но ее давно засыпало как многочисленными камнепадами, так и обломками самой крепости. Теперь можно было... Найти разве что несколько десятков, выглядывающих из-под завалов ступеней. Соня посмотрела наверх. Без снега по камням подняться в крепость было проще. Во всяком случае, в детстве они с друзьями проделывали это не раз. Поговаривали, что там жили призраки. А то и нечисть какая-то водилась. И иногда возле развалин слышались странные звуки, и некоторые утверждали, что их голоса различали. Но Соне с товарищами как-то не повезло. Ничего необычного среди руин они, сколько ни старались, не нашли. Похоже, скоро это место обрастёт новыми легендами, и рык дракона будет разноситься по округе, пугая местных. Вот только как туда забраться? Я залезу и скину веревку. Кевин оставил вещи на санках. Дрожащего от холода дракона он укутал в бушлат, все равно тот больше ни на что не годился, Детеныш его изрядно пожевал и погрыз. И подвеску повесил на длинную шею, как медаль. Семейная реликвия, но кто лучше позаботится о сокровище, чем дракон? Ты уверен, что туда залезешь? Соня с опаской осматривала склон. Пусть обледенеть он вряд ли успел, но под снегом там вообще ничего не видно. И если наступить на плохо лежащий камень, шанс сверзиться был немалый. Конечно. заверил девушку Кейв. «Если что, у тебя уже есть опыт лечения переломов». Меха даже рот раскрыла от удивления. Шутки от Кевина она слышала нечасто, да он вообще мало разговаривал. Сейчас же маг явно пребывал в хорошем настроении, пусть на дракона поглядывал взволнованно. И, закинув на плечо моток веревки, отважно полез наверх. Саньяре осталось только ждать, и скрещивать пальцы, а еще незаметно для себя кусать губы, потому что камни то и дело осыпались, а маг, снявший для удобства варежки, так и норовил съехать по еще не уплотнившемуся рыхлому снегу и камням под ним. Пару раз сходили целые пласты, но вроде без последствий останавливались где-то на середине почти отвесного склона. И когда до крепости оставалось всего ничего, а Соня почти выдохнула, Переминаясь с ноги на ногу от нетерпения и холода, снег под Кейвом поехал. И над ним по цепочке тоже. И сверху все больше и больше. Меха вскрикнула. Маг же каким-то невероятным усилием изловчился и уцепился за каменный выступ одной рукой, вторую вытянул вверх и создал мерцающий барьер, растягивающийся все дальше и дальше. Снег вперемешку с камнями быстро прибывал, Сам Кейв держался с трудом, но магический барьер не снимал. И тут-то Соня поняла, они с драконом внизу. Вернее, в их случае приоритеты такие — дракон и она. Девушка подхватила вещи и уставилась на детеныша. Пусть и мелкий, а зубастый, и как он отреагирует, если она его схватит. Собрав волю и решимость, Саньяра вцепилась в хвост через варежки почувствовав, как больно колются шипы, из за хвост, под негодующий крик дракона, потащила его назад. Весил детеныш на удивление прилично. Казалось бы, небольшой, но, наверное, плотный и костлявый. Или это чешуя у него такая тяжелая? В любом случае, те несколько десятков метров вдали смехе нелегко. Зато кейвин увидев, что они в безопасности, свернул магический барьер и построил из него нечто наподобие крыши над собой. Снег, подняв холодную взвесь, съехал практически к ногам Сони. Меха уже не знала спасаться самой или пытаться спасти дракона, если обвал не остановится раньше. Убежать с драконом она могла не успеть, а бросить детеныша не могла из-за Кевина. Вон он сколько усилий ради него прикладывает. Не успел обвал сойти, как Кейв... снова полез наверх, теперь уже осторожнее, стараясь не спровоцировать новый сход. Соня, затаив дыхание, смотрела, как Кевин подлезает к остаткам крепостной стены, как двигается вдоль нее, пытаясь найти удобное место, чтобы забраться внутрь, и как с трудом карабкается по старой кладке. Девушка даже про дракона забыла и вспомнила, лишь когда он прижался к ее ноге, мелко трясясь от холода. Да долго он на морозе вне укрытия не протянет. Когда Меха подняла взгляд на крепость, Кейвина на стене уже не было. Девушка невольно пробежалась взглядом по всему склону, боясь, что Макс снова куда-то упал, но, к счастью, никого не нашла. А через несколько минут через стену перелетела веревка, совсем немного не дотянув до земли. кейф выглянул следом и жестами показал забираться. На конце веревки был привязан карабин, правда, Сони не за что было его цеплять, кроме как за ремень, и надеяться, что в случае чего он выдержит и не повредит ей позвоночник. Иногда быть медикусом только хуже. Сразу видишь все последствия, и становится вдвойне страшно. Но надо отдать должное Кевину. Пару раз, когда девушка поскальзывалась и начинала съезжать по снегу, он умудрялся удержать ее на веревке, а через крепостную стену Вернее, то, что от нее осталось, практически перетащил. Не удержавшись, Соня рухнула вниз, и Кейв честно попытался ее поймать, но в итоге они грохнулись вместе. Правда, Мак приложился спиной о камни, но только выдохнул сквозь зубы. «Извини». Соня быстро поднялась и начала отряхиваться. Кейвин вставал медленнее. «Ты как?» — заволновалась смеха. Мак только отмахнулся, но девушка тут же схватила его ладонь, ободранную об камни и стертую веревкой. — Кто же голыми руками такое делает? — возмутилась меха и полезла в заплечный мешок, где, кроме инструментов, у нее лежали лекарства для первой помощи. В горы ведь собирались. Увидев спирт, Кевин выдернул свою руку и спрятал обе пострадавших конечности за спину. — Ерунда, — попятился Мак, — заживет само. надо обработать! Продолжал наступать Соня. «Не стоит». Кевин уперся спиной в стену и ойкнул. Спину он тоже уж убить успел. «Это не больно», — продолжал увещевание меха, попробовав к нему подобраться. На что Кевин так красноречиво на нее посмотрел, и Саньяре даже стало немного совестно. «Ну да, кого она обманывает?» «Пощиплет и перестанет. Ну брось, Кевин, ты же не маленький. Давай сюда руки». Девушка все-таки загнала мага в угол, и тот нехотя подчинился, а потом кривился, пока она промывала и протяжала ему раны. Вот и все. Соня убрала спирт и салфетки, а Кевин подул на свежие ранки. «Какие все-таки маги неженки!» — не сдержала усмешки Саньяра. умехав травм были неотъемлемой частью работы. «Я не неженка!» — буркнул Кевин и в последний раз встряхнул руками. Давай ставить лебедку. Соня скептически осмотрела стену. Кладка не выглядела надежной. Забивать в нее гвозди она бы не рискнула. Хотя... Слушай, а ты сможешь сделать небольшие дырки? Дырки? Да, потом мы просто забьем в них гвозди. Иначе скорее кусок стены отвалится, чем мы повесим крепеж. Кевин с сомнением посмотрел на стену. Сделать дырки он мог, все же на общих курсах проходят все виды магии, и у него не самый слабый потенциал по стихийной. Вот только правильно рассчитать диаметр и глубину отверстия. Проще говоря, он бы мог сделать какие-то дырки, но совсем не был уверен в том, что они устроят Саньяру, и в том, что они не приведут к серьезным разрушениям. А других вариантов нет? — с надеждой спросил маг. «Давай попробуем зажимы», — вздохнула меха. во взгляде которой читалось все, что она думает о бесполезных мужчинах, не способных сделать даже самую элементарную вещь – вбить гвоздь в стену. Крупный строительный гвоздь в каменную стену.